Глава двадцать первая Как вы уже поняли, Фатин я не догладила. За что получила нагоняй от младшей сестры? Вы только подумайте, какая-то соплячка будет учить меня жизни. Ну да ладно, это не страшно. Страшно другое. То, что я чувствую, когда Аполлон рядом. То, как по телу тоннами пробегают мурашки, когда он проходит мимо. То, как замирает сердце когда он целует меня до умопомрачения. Вот это страшно. Кажется, я так сильно не влюблялась еще со школы. Но теперь с уверенностью могу признаться себе, что по уши влипла и даже сама не заметила. Он такой красивый, и мне с ним хорошо, и он так целуется, что... Ах, хватит! Я не знаю, кто ты, и что сделал с моей сестрой, но прекращай это! Элли продолжала отчитывать меня за невыполненную работу, а я лишь блаженно улыбалась, вспоминая минуты, проведенные рядом с этим дьяволом в прачечной, за закрытой на замок дверью. То вы ссоритесь, то миритесь, а потом гости жалуются на странный стук со стороны прачечной. «Виктория, такое поведение? Неприемлемо! Ты думаешь, я не догадалась, что это был за стук?» «Ах, что это был за стук?» «Вики!» А мама и папа, которые краснее обещали проверить, все ли в порядке с вентиляцией, думаешь, не догадались, что произошло там? А вот эта фраза заставила меня покраснеть окончательно. Да, пожалуй, в кои-то веки моя сестренка права. Ладно, Эл, не будь такой букой, выглажу я твой фатин. Дай мне десять минут. Сестрица сверкнула сердитым взглядом и, забрав у меня ворох ткани, отчеканила, шагая к двери. «Я сама сделаю это, не утруждайся!» Вздохнула и состроила кислую мину, но как только Элли вышла за дверь, на лице снова расцвела улыбка. Марк такой нежный и страстный, никогда бы не подумала, что он умеет не только извить, но еще и быть таким. «У тебя такой вид, будто ты только что заменяла актрису в фильме студии «Бразерс». «Колись, подруга, в чем дело?» Алекс вплыла в гостиную, неся в руках пакеты. «Нет, ну вы только посмотрите на нее! Нужно будет послать Марку бутылочку вина за то, что так тебя отходил!» Прыснула, закатывая глаза. «Алекс, мы же в гостиной! Тут у стен есть уши!» Но подруга лишь фыркнула и принялась выкладывать на журнальный столик пестрые подвязки. «Я беру себе синюю, а тебе, я думаю, следует взять розовую. Что скажешь?» Я опустилась на кресло напротив Алекс и взяла в руки кружево. «Мы с Марком встречаемся». Подруга, как ни в чем не бывало, раскладывая подвязки и другие изящные мелочи, пожала плечами. «Я знаю это, ты уже говорила». «Да нет же!» — положила руку на ее запястье, заставляя Алекс на меня посмотреть. «Он сегодня предложил мне встречаться». «По-настоящему!» Подруга, понимающе моргнула и, глядя на меня в упор, заулыбалась. «А до этого вы в бирюльке играли, значит?» «Нет, Алекс!» — огляделась я и, убедившись, что мы одни, склонилась ближе, чтобы она лучше расслышала мой шепот. «Я наняла Марка Дэниелса на роль своего парня, и до сегодняшнего дня мы лишь изображали пару, но потом...» Алекс недоверчиво на меня посмотрела и начала оседать, откидываясь на спинку дивана. «То есть как это?» — наняла. Она хлопала глазами, и я против воли рассмеялась, глядя в ее ошарашенное лицо. «Мне не хотелось приезжать на свадьбу без парня, и я заплатила Марку, чтобы он поехал со мной». Опустила глаза, понимая, что краснею до корней волос. Было неловко признаваться в этом подруге, и я замолчала, давая ей и себе свыкнуться с мыслью, что я обманывала. «Ну и дела, подруга!» Алекс продолжала залипать, и пришлось несколько раз окликнуть ее по имени, прежде чем она услышала. «Я не должна была обманывать вас, просто так унизительно ехать и знать, что каждый гость будет смотреть с жалостью». Алекс вздохнула, и мне показалось, что на секунду она стала выглядеть старше своих лет. «Я помню, как паршиво с тобой поступил Ник, и полностью одобряю твою попытку ему отомстить. Но вот только...» Она ненадолго замолчала, а потом продолжила, подбирая слова. «Ты уверена в Марке? Да, он красавчик и все такое, но... Он бабник! Это крупными буквами написано у него на лбу!» — За это можешь не волноваться. Я знаю, что он пользуется популярностью у девушек, — отмахнулась я от намеков подруги и улыбнулась. — Я знаю, что мне придется непросто. Но ведь это не страшно. Я вполне ему доверяю. — Насколько хорошо ты его знаешь? — Алекс сама не заметила, как попала не в бровь, а в глаз своим вопросом. — Я ничего не знаю об Аполлоне. Даже тогда, когда пыталась вызвать его на разговор, он сменил тему поцеловав меня. Поцеловав. Так мысли снова пошли не в том направлении. Мы ведь только сегодня начали встречаться. У нас еще будет время познакомиться получше. Подруга вздохнула, глядя на меня, как на маленькую девочку, и закатила глаза. Сколько ему лет, есть ли у него родственники, где работает, был ли женат. Это ты должна знать, прежде чем завязывать отношения с незнакомцем. Ты знаешь ответы хотя бы на пару вопросов?» Отрицательно мотнула головой и безотчетно взяла в руки розовую подвязку, разглаживая пальцами узоры кружева. «Я...» «Мы обязательно узнаем друг друга получше. Все будет в порядке, Лекси, не волнуйся за меня. Теперь я сумею за себя постоять. Теперь?» «После того, как со мной поступил Ник?» Подруга с сомнением посмотрела на меня и покачала головой, не веря ни единому моему слову. — Ох, не знаю, детка, не знаю. — Хоть кто-то выполняет мои поручения вовремя! В гостиную вплыла Элли с выглаженными и сложенными на вытянутую руку отрезками фатина. Я закатила глаза, и Алекс рассмеялась, посылая в мою сторону многозначительный взгляд. — Что бы она ни натворила, уверена, в этом виноват Марк. — Вот зараза! Они с сестрой рассмеялись, и подруга сгребла подвязки обратно в пакет. «Идемте готовиться к самому главному дню в жизни Элли». «Но самый главный в ее жизни день наступит завтра», попыталась я возразить, но Алекс с умным видом перебила меня и, подняв палец вверх, философски изрекла. «Поверь мне, Виктория, я знаю, о чем говорю. Самый главный день в жизни невесты – это день девичника, ведь именно тогда, Она может в последний раз насладиться свободой. «Кто сказал слово «свобода»?» Том вошел в гостиную вместе с Марком, занося ящики с провизией. Мы с девочками переглянулись и рассмеялись, глядя на ошарашенного жениха. «Забудь это слово, мальчик, оно не про тебя!» Алекс подмигнула Элли, и мы зашагали в сторону лестницы на второй этаж. Хотелось бросить прощальный взгляд на Марка, но слова подруги заставили задуматься, поэтому лишь сдержанно кивнула Тому и удалилась, чувствуя горьковатый привкус сомнений.